Выжидать моей судьбы Олимпио. Я люблю Евгению. Она дала мне доказательство того, что отвечает моей любви. Если она предпочтет мне кого-либо другого, то один из нас должен умереть. Вы любите сильно, принц. Я этому совершенно верю, но вам не следовало бы принимать так горячо к сердцу слова молодой графини. Требуйте от меня всего, чего хотите Олимпио, но только не того, чтобы я спокойно смотрел, как она дает свою руку другому. Одна мысль об этом приводит меня в бешенство, а когда настанет минута, то я начну действовать. Мне кажется, принц Камирата, что вы первый раз терпите неудачу в вашей жизни. При второй вы будете спокойнее смотреть на дело. Вы ничего не изменяйте в моем решении, Олимпио. Я боюсь, что вы слишком скоро приметесь за его исполнение. Я предчувствую это. С проклятием на губах я предпочту смерть такой жизни, в которой я видел бы с другим ту, которую я люблю. Я не нестерплю этого, Олимпио. Пробуйте и делайте то, что вы решили, принц.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 Не придавайте моим словам другого смысла. Я хочу только предостеречь вас. Не бойтесь ничего. Что случится, то случится, с полной обдуманностью и с полным правом. Олимпио, я знаю, что вы так же любите. Поставьте же себя на мое место и скажите: прав ли я, говоря так? Я обожаю эту женщину. Я никого на земле не люблю так, как Евгению Мантихо. Не говорите мне что она вела рассеянную жизнь. Это была вина ее матери, и я утверждаю, что и это новая интейга дело той же графини Евгения Ангел. Она прекраснейшее, чудеснейшее создание, какое когда-либо носила земля. И я хочу дать ей жребий, который должен сделать ее достойной зависти. Согласитесь со мной, Олимпио, поймите меня. Я не в силах поступить иначе. Надо надеяться, что дело выйдет лучше, чем я быть может предполагал, в слишком большой заботе о вас, принц. Одно верно. Вы можете рассчитывать на меня во всех превратностях судьбы. Благодарю вас за эти слова. Они для меня очень важны, Олимпио, и вы, может, скоро будете иметь случай осуществить их на деле. Я предвижу неизбежный сцены Моя повека, любовь, сделает ее необходимой. Я хочу знать все, знать, во что бы то ни стало». Во время этого разговора принца Камераты и дона Олимпио на улицу Риссельье к мисс Говард явился тайный секретарь Маккуарт с Манде. Молодая англичанка жила одной мыслью о принце президенте, о ее милом Луи Наполеоне, Он не был для нее главой государства, он был для нее только человеком, которого она страстно любила. Она вполне доказала принцу свою любовь, когда согласилась следовать за ним в Париж и вверила ему и свою жизнь, и свое состояние. Мысли о том, что Уинн Наполеон когда-либо покинет ее, никогда не приходила ей в голову, она даже никогда бы не поверила, если бы ей сказали о возможности этого. Она далека была от мысли о возможности такого поступка со стороны человека, которого она любила и который неоднократно со своей стороны клялся ей в том же. Она требовала от него только одной привязанности. Она не думала о будущности, она не лелеяла пустых надежд. Что говорили о ней злые языки, как называли ее отношения с принцем, все это немало не заботило ее». Она любила его. Вспоминала ли она когда-нибудь о своем отце, так рано сошедшего в могилу, чему причиной была она? Приходили ли ей на память слова, сказанные в последнюю минуту рокового свидания? Вставала ли в ее воображении ее добрая и любящая мать? Кто может на это ответить?